Случилось то, чего он теперь ожидал всего менее. Снова услыхал он великий крик о помощи. О, поразительно! На этот раз крик исходил из его собственной пещеры. Но это был долгий, сложный, странный крик, и Заратустра ясно различал, что он состоит из многих голосов. Только издали можно было принять его за крик из одних только уст. Тогда Заратустра бросился к пещере своей, и вот какое зрелище ожидало его тотчас после этого слушалища. Там сидели в сборе все, с кем провел он день. Король справа и король слева. Старый чародей, папа, добровольный нищий, тень, совестливый духом, мрачный прорицатель и осел. А самый безобразный человек надел на себя корону и опоясался двумя красными поясами, ибо он любил, как все безобразные, красиво одеваться. Посреди же этого печального общества стоял орел Заратустры. Взъерошенный и тревожный, ибо он должен был на многое отвечать, на что у гордости его не было ответа. А мудрая змея висела вокруг шеи его. На все это смотрел Заратустра с великим удивлением. Затем, Разглядел он отдельно каждого из гостей своих со снисходительным любопытством. Читал в душе их и удивлялся снова. Тем временем собравшиеся поднялись с мест своих и почтительно ожидали, чтобы Заратустра заговорил. Заратустра же говорил так. Вы, отчаявшиеся, Вы, странные люди, это ваш крик о помощи, слышал я. И теперь, знаю я, где надо искать того, кого тщетно искал я сегодня, высшего человека. В моей собственной пещере сидит он, высший человек. Но чему удивляюсь я? Не сам ли я привлек его к себе недовыми жертвами и хитрыми приманка несчастья своего? Однако мне кажется, что вы не годитесь для совместного общества. Вы, вызывающие о помощи, вы смущаете сердце друг друга, сидя здесь вместе. Сперва должен прийти некто, некто, который опять заставит вас смеяться, добрый, веселый шутник, танцор, Ветер, сорвиголова, какой-нибудь старый дурень, как кажется вам. Но простите мне, вы отчаявшийся, что я обращаюсь к вам с такой ничтожной речью, недостойной поистине таких гостей. Но вы не догадываетесь, что делает бодрым сердце мое. вы сами и вид ваш простить меня. Ибо всякий, кто смотрит на отчаявшегося, становится бодрым. Чтобы утешить отчаявшегося, для этого считает себя каждый достаточно сильным. Мне самому придали вы эту силу драгоценный дар, мои высокие гости, настоящий подарок гостей. Ну что ж, не сердитесь, что я предлагаю вам свой. Здесь царство мое и владения мои. Но всё мое на этот вечер и эту ночь должно быть и вашим. Пусть звери мои служат вам, пусть будет пещера моя местом отдохновения вашего. В моем доме у очага моего никто не должен отчаиваться. В моих владениях защищая каждого от диких зверей их